потому что ими правили семь королей-лентяев, которые сами ничего не делали, а жить любили роскошно, и не только сами, но приучили к праздной жизни целую армию слуг. На счастье рудокопов в пещере однажды появились Элли и ее троюродный брат Фредди, заблудившиеся во время прогулки в горах и занесенные к рудокопам подземной рекой.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 Вошедший — это был Монсо. Одной рукой сгреб Ментахо, а ткач был совсем не малого роста, Эльвину, как перышко, подхватил другой и, подталкивая, вывел их на улицу. Перед крыльцом ткача его жена увидели непонятную машину, но им не дали ее рассмотреть. Похититель втолкнул стариков в кабину, защелкнул дверцу, и машина взмыла вверх.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 — Зевнул. — Так нельзя, так нельзя, — приказывал Ментахо себе, из последних сил борясь со сном. Менвид же не думал повелевать, он просто задумался, и его глаза случайно остановились на лице Ментахо. Генерал продолжал размышлять о поразительном сходстве между арзаками и пленниками.